Глава 13. Когда началась толчья, и одни люди в военной форме схватились с людьми в другой военной форме, Александр точно знал – отсюда надо уходить. Его хитрый план в очередной раз летел ко всем чертям. Изначально все было просто. Как только он появлялся в лагере, он старался найти Алексея, забрать его и Аню, и как можно незаметнее покинуть это место. Проблемы начались с самого прибытия. Александр усердно проверил все уголки лагеря, не забывая при этом о неожиданно свалившемся задании. Леши не было нигде. Облаченный в форму наемника, мужчина мог проходить везде. Но ситуация была напряженная. Молодые солдаты посматривали на него с подозрением. В воздухе практически витало электричество. Но открыто вражду никто не демонстрировал. И теперь, когда все вылилось в беспорядочную стрельбу, Александр решил не вступать в открытую борьбу и, бросив автомат, выскользнул из толпы практически незамеченным. Он помнил, куда увели Аню, попутно прикидывал в голове, как отыскать Лешу. То, что это именно он был тем самым парнишкой в вертолете, не вызывало никаких сомнений. Из отдаленных палаток в сторону, откуда слышалась стрельба, бежали еще бойцы. Чтобы избежать с ними встречи, Александр поспешно свернул в сторону, надеясь, что его не заметит. Первая троица прошла мимо, на ходу вскидывая оружие. Один из них сразу же упал, сраженный пулей. Филимонов присел. По деревьям, откалывая щеки от сосен, протрещала автоматная очередь. Дальше ждать было нельзя. Мужчина приподнялся и сделал несколько шагов в сторону палатки, в которую, как он думал, увели Аню. Пули то и дело били в соседние сосны, иногда на высоте двух, а то и трех человеческих ростов. Обернувшись, Александр увидел, что ситуация на площадке практически не изменилась, только вместо кольца людей он заметил там отдельные группы, которые перестреливались. Скоро у них закончатся патроны, и тогда солдатам не останется ничего другого, кроме как перейти в рукопашную. Чуть в стороне усердно боролись с наручниками двое в гражданской одежде. Яркая футболка парня выдала обоих. Похоже, они о чем-то спорили. Александр прикинул будущий маршрут отступления. И эта парочка была как раз рядом. Придется обходить еще и этих двоих. Мужчина скрипнул зубами и снова присел. Несколько снарядов просвистели уж слишком близко. Силу лучше поберечь и не тратить ее на восстановление после шальных попаданий. Стоило поторопиться. Палатка, видневшаяся вдали, была не так хорошо защищена от пуль стволами деревьев, как фургон, где их ждал Антон. Старика и пса Филимонов специально оставил в доме. Пес должен был попытаться учуять следы таинственной невестки Василия, которые могли остаться в вещах Чернова. Шансов было очень мало, но попробовать стоило. Об их безопасности можно было не беспокоиться. Шагом, временами вставая за деревьями, Александр добрался до палатки. Ход сторожили два его сослуживца. Вернее, сослуживцы того несчастного, чей облик он сейчас принял. Понадеявшись на авось, мужчина приблизился ко входу, но ему в грудь уперлась широкая ладонь бойца. — Нельзя, — коротко проговорил охранник. — Дмитрий послал сюда. Александр говорил первое, что придет в голову. Раньше это всегда срабатывало. «Девчонку нужно увезти!» «Не было таких приказов!» Солдат указал пальцем на рацию. «Нам бы сообщили!» «Ты что, стрельбу не слышишь?» Филимонов напирал в надежде, что стойкость охранника окажется напускной. «А ты сам почему не там?» Вступил в разговор второй охранник, дернув затвором. Первый поспешно спустил с плеча автомат и навел его на грудь потенциального противника, целясь с бедра. Александр быстро оценил обстановку. Неправильный ответ может стоить очень дорого. Печень и желудок требовали более долгого и затратного восстановления. Решение пришло быстро, потому что у меня специальный приказ. Нужно было потянуть еще немного, пока сила не раскалит стволы настолько, что они сплавятся внутри. Со специальными приказами к нам всегда Роберт ходит. Тебе ли не знать? Он не может. Стрельба на короткое время активизировалась, а затем почти стихла. «Занят!» Оставались считанные секунды до момента, когда металл поведет от температуры в обоих стволах. Современные сплавы отличались от старых только прочностью. Расплавить их было не так сложно. «Почему воняет пластиком?» — недоуменно нахмурился охранник. Он поспешно дернул руку от цевья и взглянул на перчатку, с которой тянулись длинные черные нити. «Что это за...» да — договорить он не успел. Филимонов стремительно шагнул навстречу, левой рукой отводя раскаленный ствол в сторону, а правой нанес мощный удар в скулу. Хрустнула лицевая кость. Боец, мгновенно потеряв сознание, упал на землю. Другой, отвалив челюсть от страха, нажал на курок. Автомат дернулся в его руках. Корпус, раздутый пороховыми газами, сделал оружие бесполезным. Александр схватил автомат за ствол и, орудуя им как топором, опустил приклад на голову бойца. Тот устоял, несмотря на то, что удар был невероятной силы. И все же через пару секунд рухнул с лицом, залитым кровью. «Аня!» Филимонов ворвался в палатку, на ходу меняя внешность на свою. Девушка с криком вскочила с маленького сиденья, а затем, всмотревшись в лицо вошедшего, смутилась. «Я виновата!» Она собралась было признаться, но мужчина прервал ее. «Отсюда надо уходить, и быстро. Потом все расскажешь, если я этого еще не знаю». Александр не зря поторапливал девушку. Вдалеке снова слышалась стрельба, и в ткани палатки появились несколько отверстий. «Для нас сейчас главное — выжить, потом будем спасать Алексея. Держись рядом, и все будет хорошо». «Если бы все было так, как хочется», — подумал про себя Александр и чуть сдвинул полок, чтобы посмотреть, что происходит снаружи. Поблизости никого не было, и он смело сделал шаг. Сразу же за ним вышла и Аня но стоило им выйти на тропинку, как их окликнул насмешливо презрительный голос а я все думал неужели это последнее задание такое простое изменило сержанта поронина так радикально аня спряталась за спину александра, который повернулся в сторону дмитрия и остановился человек в костюме стоял один без охраны Похоже, что здесь творится кое-что почище, чем мне пытался втюхать старый майор. И похоже, вас здесь двое, минимум. Но, наверняка, есть кто-то еще. Интересно, а ты такой же пугливый? Дмитрий вытащил пистолет и выстрелил в бетон в двух метрах перед Александром. Тот лишь чуть поморщился от вылетевшей в лицо крошки. Ого! «Ага! Притворно удивился парень, но оружие не убрал. Может, задержишься? Мы спешим, не советую задерживать. Мужчина старательно сдерживал злость, чтобы не выпустить слишком много силы, когда придет время. А этот наглец злил его слишком сильно. «И что же ты сделаешь?» Дмитрий навел пистолет. «Заставлю тебя пожалеть». Александр мог бы убить его, но тот знал, где Лёшка. Придется только защищаться. «А я ни о чем не жалею», — парень растянул губы в мерзкой ухмылке и нажал на курок. Тот, кто наблюдал за сценой со стороны, мог бы предположить, что буквально из земли поднялся бетонный щит. Но то были лишь старые и очень прочные плитки, которыми выкладывались дорожки в парке. Александр за доли секунды успел выставить их перед собой, с хрустом выдрав их со старого места. Пуля срикошетила в сторону. «Вот это да!» — протянул Дмитрий. Ждать дальше было нельзя. Александр отшвырнул плитки в сторону противника, завалив его кусками бетона весом по двадцать килограммов каждый. Одна из плиток вскользь ударила Дмитрия по голове, оставив после себя глубокую ссадину на лбу. Не теряя времени, Филимонов схватил Аню за руку и быстро зашагал через высокую траву в сторону фургона, лавируя между толстых сосен, щупленьких берез и оставленных без присмотра БТР. «Я бы хотела извиниться!» Девушка едва успевала за Александром и, сбив дыхание, говорила отрывисто. К тому же со стороны площадки доносились выстрелы и крики, что очень мешало говорить. «Угу, принимаю твои извинения, потому что сейчас исправить нельзя ничего». Он инстинктивно пригнулся, спасаясь от еще одной очереди, пущенной по деревьям. «Мы вернемся домой и там решим, что делать дальше». «Но я же...» «Я все понял», – отрезал мужчина, остановился, взглянул на Аню. Ты хотела сделать как лучше. Но всего лишь ослушалась наших советов. Так бывает. Но все же не успел Александр сделать и шага, как в него на ходу врезался Илья и сбил с ног. «Пожалуйста, помогите!» пролепетал рослый мужчина, запинаясь и избиваясь. «Там, вон, среди деревьев, девушка! Ей!» Тут он заметил форму Александра и вскочил на ноги, чуть не задев при этом манью. Его глаза были полны ужаса. Похоже, что конец. Забежать не удастся. «Мы поможем!» — неожиданно раздался голос Ани. Неожиданно для обоих мужчин. «Поможете?» — слабее на глазах, но с надеждой проговорил Илья. «Поможем!» — громко отозвался Александр, приподнимаясь на локтях с земли. Он посмотрел на Аню холодно, видя в ней источник проблем но затем почему-то смягчился. В конце концов, в фургоне есть место, да и осознание того, что девушка не растратила свою человечность после всего произошедшего, не позволило ему отказать. «Поможем!» – чуть недовольно произнес мужчина и, встав на ноги, глянул вперед. Зеленоватое платье он заметил сразу, зрение еще ни разу не подводило его. «Идите к забору, вон туда!» Александр ткнул пальцем в сторону высокого тополя, который своими устремленными вверх ветвями выделялся на фоне прямых стволов сосен. «За забором будет фургон. Антон там. Ждет нас». Аня кивнула. Еще один человек рядом придал уверенности, как, впрочем, и почти стихшая стрельба, которую сменили исключительно крики. Но то были не крики о помощи, а команды. Значит, кто-то взял верх. Тополь рос совсем рядом, осталось лишь дойти. К их счастью, на яркое оранжевое пятно футболки, то и дело мелькающее в лунном свете среди деревьев, никто из солдат не обратил внимания, и они успешно добрались до забора. Александр, закинув тело Оли на плечо, догнал их. «А дальше что?» – спросил Илья, оглядывая добротные заборы из толстых стальных прутьев, воткнутых в побеленную несколько лет назад кирпичную кладку. Прутья были не ниже двух метров, и пролезть через ограду было делом очень проблематичным. Илья уже поставил ногу на кирпич и собрался было лезть, но Александр остановил его, положив руку ему на плечо. Затем мужчина, удерживая левой рукой девушку в зеленом платье, крепко схватился за один из прутьев. «Ну что вы, это же!» — успокаивающе начал Илья. Но после того, как с громким щелчком пруток оторвался со своего места, едва слышно закончил советская арматура. Александр согнул стержень под прямым углом почти у самого основания, перехватил ладонь поближе к кладке и с силой дернул, вытащив пруток целиком. То же самое он проделал еще с двумя прутьями. Илья поднял один из них с земли, изумленно сравнивая толщину металла. Пока он был занят этим, мужчина уже пролез в образовавшуюся дыру, а за ним и Аня. «Пойдем, или ты так и будешь смотреть», — позвала она журналиста. Э, да. — рассеянно отозвался тот и сразу же нырнул в дыру в заборе. Вчетвером они погрузились в фургон, где их ждал Антон, посапывающий на месте водителя. Александр бесцеремонно разбудил его, громко постучав в боковое стекло. Вперед они усадили Илью, остальные разместились в кузове. — Где Лешка? — оглянувшись назад, спросил парень. Он щурил сонные глаза в темноту, где практически никого не было видно. Ответа не последовало. — Мы что, зря все это затеяли? — Не зря, — откликнулся наконец Александр. «Но Лёшу увезли отсюда. Мы опоздали». «Но...» «Домой!» — резко приказал мужчина. «Там мы всё обсудим». Пока Антон разворачивал фургон, Илья перегнулся через сиденье и вперил глаза в темноту фургона. «С ней же всё будет в порядке?» — спросил он. «Мне показалось, она потеряла много крови». «Послушай, как бы тебя там ни звали...» Голос Александра звучал сердито, но внутри он уже избавился от эмоций. «Мы вас взяли, значит, поможем. Не мешайся!» «Все будет хорошо», — добавила Аня, чувствуя, что хорошо уже точно не будет. А фургон катил от злополучного Дома культуры обратно к Черновым, освещая фарами пустоту и уныние городских улиц.